И как в море, по словам нашего Вергилия, отступают селения и берег, так в быстром течении времени сперва скрывается из виду детство, потом юность, потом пора между молодостью и старостью, пограничные с обеими, и, наконец, лучшие годы самой старости. А недавно заведнелся общий для рода человеческого конец.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 Того Родосца имеется в виду Телесфор, которого царь Лисимах, начало третьего века до нашей эры, за обиду своей жене бросил в яму, отрезав ему нос и уши. Сенека о гневе Даже если это правда, не за всякую цену можно покупать жизнь.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 Юноши столь же опрометчивого, сколь благородного. Он надеялся на большее, чем можно было надеяться не только в его, но и в любой век. Скрибония, вторая жена августа, ее племянник Либон Друза, в шестнадцатом году был обвинен перед сенатом в заговоре против Тиберия и покончил самоубийством. Когда его больным вынесли из сената на носилках, причем вынос сопровождало не так уж много людей, все близкие бесчестно отступились от него, уже неосужденного, как бы казненного. Он стал советоваться, самому ли ему принять смерть или дождаться ее. Тогда Скрибония сказала, какое тебе удовольствие делать чужое дело?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 и тогда ты мужественнее перенесешь неизбежность выезда. Но как вспомнить о близком конце, тем, чьи желания не имеют конца? А ведь о нем-то нам необходимо всего размышлять, потому что подготовка к другому может оказаться лишней. Ты закалил дух против бедности, а богатство остались при тебе. Мы вооружились, чтобы презирать боль,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 И напрасно ты думаешь, что только великим людям хватало твердости взломать затворы человеческого рабства. Напрасно ты считаешь, что никому этого не сделать, кроме Катона, который, не испустив дух от меча, руками открыл ему дорогу. Нет, люди низшего разряда в неодолимом порыве убегали от всех бед, и когда нельзя было не умереть без затруднений,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 достойный того, чтобы судьба дала ему выбор. Как храбро пустил бы он в ход клинок, как отважно бросился бы в пучину моря или подобрыв утеса. Но лишенный всего он нашел и должный способ смерти, и орудие. Знай же, что для решившегося умереть нет иной причины к промедлению, кроме собственной воли. Пусть как угодно судят поступок этого решительного человека, лишь бы все согласились, что самая грязная смерть предпочтительней самого чистого рабства. Однажды приведя низменный пример, я это и продолжу. Ведь каждый большего потребует от себя, когда увидит, что презрели даже самые презираемые люди.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 Позволяет необходимость, тот пусть ищет смерти полегче. У кого в руках довольно орудий, чтобы освободить себя, тот пусть выбирает. Кому не представится случай, тот пусть хватается за ближайшее, как за лучшее, хотя бы оно было и новым, и неслыханным. У кого хватит мужества умереть, тому хватит и изобретательности.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 что получил для боя с врагом, вонзил себе в горло. «Почему бы мне, — сказал он, — не избежать сразу всех мук, всех помыкательств? Зачем ждать смерти, когда в руках оружие? И зрелище это было настолько же прекрасней, насколько благороднее, чтобы люди учились умирать, чем убивать» так неужели того, что есть у самых потерянных и зловредных душ, не будет у людей, закаленных против этих бедствий, долгими раздумьями, наставленных всеобщим учителем разумом? Он нас учит, что рок подступается к нам по-разному, а кончает одним. Так велика ли важность, с чего он начнет, если исход одинаков? Этот-то разум и учишь, чтобы ты умирал, как тебе нравится, если это возможно, а если нет, то как можешь, схватившись за первые попавшиеся средства, учинить над собой расправу. Стыдно красть, чтобы жить, красть, чтобы умереть прекрасно. Будь здоров.